Глава 15 Я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что горы остались позади. Уже рассвело, но небо пасмурное, рваные тучи пролетают над головой так низко, что если выйти из автомобиля, я достану до них руками. Дождь льет не из туч, а откуда-то выше, прямо сквозь обрывки туч, которые состоят не из водяного пара, а из дыма на лесистых склонах гор до сих пор свирепствуют пожары. Мы стоим в коричневой илистой низине, по которой разбросаны маленькие очаги, будто долину с гор обстреляли огненными шарами. Это костры, вокруг которых собрались люди, они сидят сключившись, прижавшись друг к другу. Я не увидел их сразу, потому что они приобрели тот же цвет, что и грязь, словно это их цель — слиться с грязью. Там и сям в грязи можно заметить обгоревший комплект ребер, то ли останки механического большерогого оленя, то ли наполовину сгнивший остов судна. В пространстве между кострами происходят драки, в замедленном темпе одежду дерущихся утяжеляет грязь. Когда между проплывающими тучами появляется просвет, я вижу вдали, за устроившимися у костра или дерущимися паломниками, это конечно. Они — подъездную дорогу, ведущую к большому мрачному зданию с маленькими окнами и зажатые между двумя квадратными башнями закрытые ворота. Комплекс большой, но это, похоже, главный вход. Это и есть наш пункт назначения. Ваш пункт назначения, господин. Трудно четко сфокусировать взгляд на здание, потому что дождь оставляет на лобовом стекле черные полосы, дворники размазывают их, превращая в размытые, продолговатые пятна. Я вспоминаю, что мне ответил Леннокс, когда в начале экспедиции я его спросил, не едем ли опять в монастырь, и да, и нет. Я могу подвести вас еще поближе, господин. А после уже ничего не смогу для вас сделать. Мы медленно трогаемся и едем, огибая костры. Когда проезжаем мимо двух выпочканных в грязи фигур, Одна из них наносит глухой удар в боковую дверцу. От костров доносится пение. «Если позволите, господин, не заходите внутрь». «Что?» «Я должен вас туда доставить, господин. Я не могу иначе. За прошедшие дни я несколько раз пытался изменить маршрут, но у меня не получилось. Я должен доставить вас сюда, не могу взять вас с собой назад, но могу хотя бы попросить не заходить внутрь». Сделайте это бессюжетным триллером. Или примкните к паломникам, отправляйтесь с ними к следующему монастырю. Кто знает, вдруг из этого выйдет что-то хорошее. А песенки вы уже знаете. Почему мне не стоит заходить внутрь? Я знаю, что они задумали. Ты прямо все знаешь, да? Я прочитал планшет господина Леннокса, когда он меня программировал. Еще раз повторяю, Я знаю, что они задумали, господин, и вам расскажу, ведь я за эти дни очень к вам привязался. Он начинает рассказывать, и, слушая его, я смотрю на движущиеся тени между костров. Мне вполне понятно, дерутся они или танцуют».